Люди не знали, куда лететь. Спорили до одурения, лихорадочно подсчитывая, сколько необходимых для выживания припасов успели загрузить в вертушки. Мы знали, что та группа, которую Ратти теперь называл «отряд убийц», получила доступ к системе жилмодуля, и ей известны все места наших испытаний. А значит, придется искать что-то новое. Мы добрались до места, которое предложили Оверс и Ратти после беглого взгляда на карту. Скалистые холмы в густых тропических джунглях с достаточно многочисленной и разнообразной фауной, чтобы сбить с толку детекторы движения. Минзах и Пинли снизились и аккуратно посадили вертушки среди скал. Я выслал несколько дронов, чтобы проверить местность с разных ракурсов, после чего мы еще пару раз скорректировали место приземления. Потом я установил периметр. Мы не чувствовали себя здесь в безопасности, и хотя в вертушках имелось несколько походных палаток, никто не предложил распаковать их и установить. Людям лучше пока оставаться в вертушках, общаясь по громкой связи и через довольно ограниченную в возможностях локальную сеть». Конечно, на удобство рассчитывать не приходилось. Санитарные и гигиенические условия для людей здесь, прямо скажем, не из лучших, но в вертушках они хоть под какой-никакой защитой. Сканеры засекли многочисленное мелкое и крупное зверьё, любопытное и потенциально опасное, как и те представители человеческой расы, которые стремились убить моих клиентов. Прихватив несколько дронов, я пошел на разведку удостовериться, что поблизости не вродит какая-нибудь огромная тварь, способная, к примеру, утащить посреди ночи малую вертушку. Немного поразмыслить тоже не мешает. Они знают о моем модуле контроля, вернее о том, что его больше нет, и хотя Минзах обещала не выдавать меня, я должен придумать, как быть дальше». Ошибочно считать конструкта наполовину ботом, наполовину человеком. Тогда получается, что наши половинки живут как бы сами по себе, словно половинка бота настроена выполнять приказы и делать работу, а человеческое, напротив, жаждет взбунтоваться и свалить куда подальше. В реальности я единый, цельный и запутавшийся организм, не понимающий, что он будет делать дальше. Что он должен делать? Что ему придется делать? Наверное, я мог бы предоставить им самим во всем разбираться. Я представил, как Араду и Ратти окружают бесконтрольные автостражи, и внутри у меня все сжалось. Терпеть не могу испытывать эмоции по поводу реальности. Лучше бы я переживал при просмотре «Лунного заповедника». И что же мне делать? Уйти вглубь незаселенной планеты и жить там, пока не сдохнут батареи? Если так, то надо было лучше подготовиться и накачать побольше развлекательных программ. Вряд ли в моем хранилище их хватит до конца срока службы батарей. Спецификации утверждают, что они продержатся еще сотни тысяч часов. Идиотский вариант. Даже на мой взгляд...